Глава 9. Кемрин. Мы со Стеррингом сидели в баре на крыше, где я предложила встретиться. И хотя я пыталась сделать вид, что глазеющих на него женщин не существовало, получалось не очень. Он был высоким, восхитительно красивым, а его властный вид в сочетании с британским акцентом притягивал женщин словно магнит. Это был факт. Я просто не ожидала, что это будет меня беспокоить. Я была его свахой. Мы с ним были не на свидании. Куда мы идём? Прочь отсюда. И больше он ничего не сказал. Стерринг схватил меня за руку, и я не смогла не обратить внимания на то, какими убийственными взглядами наградили меня девушки, мимо которых мы проходили. Он крепко уверенно держал меня за руку, как будто не планировал отпускать в ближайшее время. Не позволяй этим девушкам смущать тебя, произнёс Стерринг необычно мягким тоном. Я покачала головой, Я взрослая девочка, Стерлинг, и я могу пережить правду. Честное слово, я в порядке. Возможно, ты этого не помнишь, дорогая, но когда-то я хотел замучить с тобой. Он сделал шаг вперёд, и у меня кольнуло сердце. Не зная толком, что делать с этой информацией, я закусила губу. "И ты больше этого не хочешь?" Я оперла руки в бёдра и посмотрела на него. Стерлинг запустил обе руки в волосы. Он как будто хотел, но сомневался. Я бы нагнул тебя прямо над этой урной для мусора, если бы ты мне позволила, я рассмеялась, услышав его слова, не только потому, что он назвал мусорный бак урной для мусора, что было очаровательно, но и потому, что он предложил заняться сексом посреди улицы. И больше всего меня радовало то, что этот сексуальный, уверенный в себе, восхитительный мужчина находил меня привлекательной. И к тому же он пришёл мне на помощь по собственному опту. Я знала, что мужчины больше так не делают. В прошлом году, когда сучка-официантка дважды перепутала мой заказ и потом заявила, что мне трудно угодить, Дэвид только рассмеялся. У меня было такое ощущение, что Стелинг бросился бы на мою защиту. Возможно, мы бы сразу же ушли из ресторана, и он не оставил бы официантке чаевых, чтобы доказать свою правоту. Дэвид ел свой сэндвич с тонцом и салатом, пока я злилась в ожидании, когда мне наконец приготовят нормальный омлет. Этот придурок даже не предложил мне свою картошку фри. Стерлинг игриво подмигнул мне, и я сообразила, что так и не ответила на его предложение заняться сексом прилюдно. Звучит заманчиво, но я, пожалуй, откажусь. Я толкнула его локтем под рёбра, и он фыркнул. "Идём". Стерлинг снова взял меня за руку и повёл дальше по улице. Мы шли долго, проходя мимо маленьких пикарен, семейных ресторанчиков и химчисток. Вокруг нас шумел город, но говорили о семье, о жизни, о наших целях в будущем. И я поняла, насколько мне не хватало серьёзного разговора между мужчиной и женщиной.